Первым лицом после Гетмана в Малороссии был генеральный писарь Василий Кочубей. Кочубей был сначала канцеляристом у Дорошенко. В 1675 году он был отправлен Гетманом в Турцию, но на возвратном пути, недалеко от Умани, челядник его, покравший визиревы грамоты и другие бумаги, убежал неизвестно куда. Кочубей, боясь возвратиться в Чигирин с пустыми руками, прямо из Умани переехал к Самойловичу и здесь поднялся до звания генерального писаря. В описываемое время канцелярист Петрик, женатый на племяннице Кочубея, ушел на Запорожье, покравший важные бумаги из канцелярии. Первым делом Петрика по приезде в сечь было разгласить о сношениях Мазепы с Крымом по приказу из Москвы. Потом стал разглашать, что Мазепа согласился с Москвою, хотят всю сечь разорить и казаков порубить. Вследствие этого, когда весною 1691 года приехал в Запорожье стольник Чубаров, привез царское жалованье 500 червонных, соболи сукна, то один из куренных атаманов закричал: "Это жалование, не в жалование. Мы служим долго, а кроме этого ничего не выслужили побольше. Такие соболи мы и прежде видали". Взявши соболи, он бросил их на землю и сказал: "Пришли к нам москали, велят нам с турками воевать, а сами мириться". Другие казаки кричали, если так, то надобно старших москалей побить или в чертом лын посажать, остальных же отдать в городки. Соболи присланы только четвертым, а надобно прислать нам всем, как донским казакам присылают. Велико жалование, прислали пятьсот золотых червонных, надобно нам присылать по пять тысяч». В Переволочне находился у Мазепы, дозорцию, преданный ему человек Рудковский, который доносил ему обо всем, что делалось вокруг. 22 февраля 1692 года Рудковский писал Гетману. Захар, сын полтавского протопопа Луки, вместе с полтавским жителем Иваном Герасименком, возвратясь из Перекопи, где покупали лошадей, Рассказывали слово в слово разговор свой с козы-керменским писарем Шабаном. «Знаете ли вы, господа полтавцы?» — спросил Шабан. «Каков человек у вас кочубей?» Те отвечали. «Не знаем, только слыхали, что писарь генеральный». «Знаю я, что писарь!» — продолжал Шабан. «Писарь-то он писарь!» Да гетманом хочет быть, и уже дважды писал в Крым, призывал Орду, чтобы пришли поставить его гетманом. Дело и сделалось бы, да хана не было. Он кочебей и канцеляриста Петрика прислал в сечь. Тот же Захар клялся и божился Рудковскому, что Петрик говорил ему тайно. «Знаю, что гетман не будет жив от моего пана писаря». Писарь хотел, усмотря время его, заколоть, а я жду каждый день о том ведомости. Мазепа передал эти известия в Москву и прибавил от себя, что смотрит зорко за кочубеем, и если тот действительно что-нибудь замышляет, то отпишет немедленно к государям. В мае месяце 1692 года замысел Петрика обнаружился. Он вдруг скрылся из Запорожья и очутился у турок в Кызы-Кермене. Отсюда он послал в сечь грамоту, которую читали на Раде. Петрик благодарил запорожцев за хлеб, за соль и за писарство, которым он у них занимался, просил прощения, что без войскового ведома ушел из сечи. «Часто многим из вас говорил я, — писал Петрик, — в каком опасении от разных неприятелей пребывает наш малороссийский край, и до какого приходит упадка благодаря ненавистным владетелям. Я говорил, что промыслили об этом усердно. Но так как никто не хотел приняться за дело, то я стал за войско Запорожское и за весь малороссийский народ, для чего вышел в государство Крымское». Когда предки наши жили с этим государством в союзе, то никто нам не смеялся. И теперь все вы добрые молодцы будете довольны договором, который я заключу с Крымом. Выслушавше грамоту, Старшина объявила, что не согласна на соединение с крымцами и на поход под государевы Украины города. Но большая половина войска закричала «А мы с крымцами и Петриком войною на Украины города пойдем!» По Украине пошли слухи, что Петрик поднимает Орду и хочет искоренить арендаторов, панов и всех богачей. Своевольники начали к нему собираться. Рудковский давал знать, что Петрик говорит в казык «Стану промышлять и сделаю лучше, чем Хмельницкий. Гетман Мазепа прислал за мною, чтоб меня выдали, а я теперь сам к нему поеду». 6 мая Петрик послал на Запорожье грамоту, в которой извещал, что заключил с ханом договор. Войску Запорожскому на Днепр и по всем речкам по обеим сторонам Днепра вольно, безо всяких податей, добывать рыбу, зверя и соль. Чегиринская сторона, как была завоевана Хмельницким уляхов, будет под властью войска Запорожского. — Кто хочет, — писал Петрик, — добывай себе рыбу, соль, зверя. «А кто хочет добычи московской, пусть идет с нами, потому что мы скоро с войском Запорожским и Ордами пойдем отбирать у Москвы свою Украину». Рудковский давал знать Мазепе. «Непременно надобно городовое своевольство удержать, чтоб туда не теснились, потому что не только полем, но и рекою начали бежать, по пяти, по шести человек в Липе плывут». Из Запорожья давали знать, что лучшие казаки а Петрушкине в воровстве имеют великую печаль. Но пьяницы и голодьба говорят между собою «пойдем с Петрушкою арендаторов бить». К счастью, взяли верх лучшие казаки. Они были недовольны кошевым Федькою и закричали на Раде, что поставил чин, в котором не умеет исправляться. Федька сначала не хотел было оставлять уряда, но когда бросились за поленьями, то оставил. И на его место выкрикнули гусака, который сказал, «Теперь свет зажжен, а вы меня в этот огонь гоните, чтоб я его гасил. Кто то дело начал, тот пусть и кончит. Но делать нечего, принял должность». Новый кошевой получив увещательную грамоту от Мазепы, отвечал ему, «У войска Запорожского злого умысла нет, и знать об нем не хотим. К такому безумию склонным может быть только тот, кто Бога Единого в Троице не знает». Правда, и Хмельницкий был в союзе с татарами, но потом поддался присветлым монархам. Тогда в Посполитой ради такой приговор был, чтоб никаких досад на Украине не было. А ныне видим, что бедным людям в полках великие утеснения чинятся. Ваша вельможность правду пишет, что при ляхах великие утеснения войсковым вольностям были. Зато Богдан Хмельницкий и войну против них поднял, чтоб из подданства мог высвободиться». Тогда мы думали, что во веки веков народ христианский не будет в подданстве, а теперь видим, что бедным людям хуже, чем было при ляхах, потому что кому и не следует держать подданных, и тот держит, чтоб ему сено или дрова возили, печи топили, конюшни чистили».